Схэйперс попросил Бортслапу подождать за двери, пока он сделает важный телефонный звонок, но до он не застал. В секретариате сообщили, что президента совещание, и связаться с ним может быть только во второй половине дня. Схэйперс прошел к Бортслапу. Ян Клейн подождет. Хотя иллюзии насчет того, что Ян Клейн встревожится, не зная причины своего ареста, Схэйперс не питал. Допрос он отложил, скорее ради себя самого. Грядущая встреча с Яном Клейном отнюдь не внушала ему уверенности. Они поехали в дом Яна Клейна, расположенный, недалеко от притории. За рулем сидел Бортслап. Схепперс устроился на заднем сиденье. Внезапно ему вспомнилась белая львица, которую они, сьюдив, видели в заповеднике. «Это образ Африки», — думал он, — «отдыхающий зверь». Спокойный и недвижный, пока не поднимется и не явит всю свою дремлющую силу, хищный зверь, которого ранить нельзя, можно только убить, если он нападет. Схиперс смотрел в окно, размышляя о том, как теперь сложится его жизнь. Сбудется ли грандиозный план де Клерка и Нельсона Манделлы, знаменующий окончательно отступление белых? Или же начнется хаос? Бесконтрольное насилие, чудовищная гражданская война, в которой позиции и союзники будут меняться постоянно, а конец предсказать невозможно. Апокалипсис, думал он, страшный суд, который мы еще все время пытались упрятать в бутылку, как злого дух. И, наверное, этот дух отомстит, когда бутылка разобьется. Машина остановилась в ворот большой виллы, я наклейна. Борцлап при аресте информировал его, что имеет ордер на обыск и потребовал ключи. Ян Клейн разыграл оскорбленное достоинство и ключи дать отказался. Тогда бортслаб сказал, что в таком случае дверь придется взломать, и, в конце концов, получил связку. Во дворе их встретили охранник и садовник. Схеперс поздоровался, сообщил, кто он, потом обвел взглядом обнесенный стеной в сад. Все словно расчерчено по линейке и до того ухожено, что казалось безжизненным. Вот так я и должен представлять себе Яна Клейна, — подумал он, — его жизнь расчерчена по идеологической линейке. Отклонений нет и быть не может ни в мыслях и чувствах, ни в саду. Исключение составляет его секрет. Миранда и Матильда. Они вошли в дом, чернокожий слуга воззрился на них с удивлением. Схепперс велел ему подождать на улице, пока они осмотрят дом, и предупредить охранника и садовника, чтобы те никуда не отлучались без разрешения. Мебели в доме было немного, но стоила она дорого. Ян Клейн явно предпочитал мрамор, сталь и массивное дерево. На стенах несколько литографий, сюжеты из южноафриканской истории. А кроме того, щиты, старинные пистолеты и экташи над камином охотничьи трофеи, голова антилопы куду с мощными изогнутыми рогами. Бортслаб осмотрел весь дом. Схеперс же, заперса, в кабинете Яна Клейна. Письменный стол пустой. пустинный шкаф для документов с множеством выдвижных ящиков. Схеперс поискал сейф, но не нашел и спустился в гостиную, где Бортслаб перебирал книги в шкафу. «Где-то наверняка здесь должен быть сейф», — сказал Сейперс. Гордслов взял ключи, я наклеенно показал ему. «Ключа нет». «Он определенно выбрал для сейфа такое место, где мы, по его расчетам, будем искать в самую последнюю очередь. Вот с этого начнем. Где бы мы вряд ли стали искать».